Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Великой Отечественной войны. И а, вот эта наша часть лекций, а их будет, вероятнее всего, три, будет посвящена третьему заключительному периоду войны, то есть в 1944-1945 годах. Вот в этой первой лекции этого цикла мы с вами поговорим о первой союзнической конференции лидеров Большой Тройки в Тегеране, О боевых действиях на советско-германском фронте в январе мае 1944 года и о легендарной операции Багратион. Итак, начнем нашу сегодняшнюю лекцию со знаменитой тегеранской конференции, которая прошла в столице Ирана или Персии 28 ноября 1 декабря 1943 года. Хорошо известно, что создание антигитлеровской коалиции, по сути дела, началось с самого начала. Великой Отечественной войны, история создания этой конференции имела свои этапы, и наиболее важными и ключевыми этапами создания антигитлеровской коалиции стали, безусловно, так называемые союзнические конференции лидеров Большой Тройки, то есть Иосифа Сергеевича Сталина, Франклина Долана Рузвельта и Уинстона Черчилля. Ну, хорошо известно, что в работе этой конференции принимали Участие полномочной делегации трех главных стран-участниц антигитлеровской коалиции. Значит, от Советского Союза в этой конференции, помимо э, председателя ГКО, э, председателя Совета Народных Комиссаров СССР и секретаря ЦК ВКПБ, Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, участие принимали три члена ГКО. Это Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Павлович Берия и заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. От Соединенных Штатов Америки, помимо главы делегации президента США Франклина Делано Рузвельта, в состав американской делегации входили а, значит, посол Соединенных Штатов Америки в СССР Аверл Гарриман, Руководитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джордж Маршалл, а также главком военно-морских сил Соединенных Штатов Америки адмирал Эрнст Кинг. Ну и наконец от Великобритании. Помимо премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля в состав этой делегации входили министр иностранных дел Антони Иден и начальник имперского генерального штаба генерал алан Брук. Значит, в центре внимания участников Тегеранской конференции были следующие вопросы. Первое. Это открытие второго фронта в Европе. Ну вот после долгих препирательств и споров, прежде всего со стороны британской делегации, руководитель которой особо настаивал на итальянско-балканском варианте открытия второго фронта, было принято решение, что второй фронт в Европе будет открыт на севере Франции, в частности в Нормандии, В мае 1944 года. Второе. Это участие Советского Союза в войне против Японии. Надо сказать, что именно на этой конференции впервые и поставлен был сам этот вопрос. Значит, по итогам довольно э, длительных, но в целом э, позитивных переговоров была достигнута принципиальная договоренность, что Советский Союз через 2-3 месяца после завершения войны в Европе начнет боевые действия на территории Манчжурии против японской Квантунской армии. Ну и, наконец, третий, самый острый и спорный вопрос, или круг вопросов, это послевоенное устройство Европы. Значит, вот в рамках этого вопроса обсуждались две ключевых проблемы. Значит, это будущее территориальное устройство Германии и воссоздание польского государства. Значит, то, что касается первой проблемы: Франклин Делано, Рузвельт и Уинстон Черчилль, выступавшие за расчленение Германии после окончания войны, предлагали разные варианты решения этой проблемы. От создания пяти независимых германских государств, в частности Пруссии, Саксонии, Ганобера, Гессена, Дармштата Касселя и Баварии, Бадена Вюртенберга, до включения ряда германских территорий, в частности Бадена и Баварии, наряду с Австрией и Венгрией, в состав так называемой Дунайской Федерации. С этой идеей, кстати, особо рьяно носился именно Уинстон Черчилль. Однако Иосиф Виссарионович Сталин в категорической форме выступил против планов расчленения Германии, и данный вопрос был передан на рассмотрение так называемой Европейской консультативной комиссии, которая была создана еще в августе 1942 года на московской конференции министров иностранных дел трех великих держав. То, что касается воссоздания польского государства в его новых государственных границах. Значит, вот по данному вопросу было также принято принципиальное решение, предложенное Уинстоном Черчиллем о восстановлении или воссоздании польского государства, границей которого должны будут пройти по так называемой линии Кирзона на востоке и по рубежу Одера и Западной Нельсы на западе. Таким образом, лидеры трех великих союзных держав согласились на отторжение в пользу воссоздаваемого польского государства части Восточной Померании и Верхней Силезии, но при этом согласились с вхождением в состав СССР западных областей Украины и Белоруссии, которые вошли в состав Советского Союза еще в сентябре 1939 года. Причем надо сказать, что в качестве новой советско-польской границы должна была выступать опять-таки вот эта самая пресловутая линия Кирзона либо в варианте А, то есть с советским Львовом, либо в варианте Б, то есть с польским Львовом, которую, я напомню, была предложена в качестве таковой еще после завершения Версальского мирного конгресса в декабре 1919 года. Значит, позднее, в январе 1944 года, уже после окончания Тегеранской конференции, советское правительство заявило о готовности положить в основу послевоенной советско-польской границы вариант А – который и был окончательно одобрен в феврале 1945 года на Крымской или Ялтинской конференции глав трех союзных держав. После завершения встречи Большой Тройки 3-7 декабря 1943 года состоялась работа так называемой Второй Каирской конференции, на которой Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль, обсудив детали оверлорд, то есть плана открытия Второго фронта, приняли решение о назначении генерала армии Дуайта Эйзенхаура главнокомандующим экспедиционными силами союзников в Европе. Значит, теперь бы я хотел немножко остановиться на освещении боевых действий на северо-западном стратегическом направлении в первой половине 1944 года. Итак, к началу января 1944 года на северо-западном стратегическом направлении были сосредоточены силы трех советских фронтов. Значит, Ленинградский фронт, командующий генерал армии Леонид Александрович Говоров, начальник штаба фронта генерал-лейтенант Дмитрий Николаевич Гусев. В его состав входили 2-я ударная армия генерала Ивана Ивановича Федюнинского, 23-я армия генерала Александра Ивановича Черепанова, 42-я армия генерала Ивана Ивановича Масленникова, 67-я армия генерала Владимира Петровича Сверидова, а также 13-я воздушная армия э, генерал-лейтенанта э, Степана Рыбальченко. Значит, этот фронт держал оборону на Карельском перешейке по линии Топоре-Сестрорецк и южнее Ленинграда по рубежу Араньевым-Баум-Уриц-Гонтовая-Липка. Далее, Волховский фронт, командующий генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков начальник штаба фронта генерал-лейтенант Федор Петрович Озеров. В состав этого фронта входили 8-я общевойсковая армия, командующий генерал Филипп Никандрович Стариков, 54-я общевойсковая армия, командующий Сергей Васильевич Родинский и 59-я общевойсковая армия, командующий генерал Иван Терентьевич Коровников, а также 14-я воздушная армия, который командовал генерал-полковник Иван Петрович Журавлев. Этот фронт держал оборону от Гонтовой Липки до озера Ильмень. Ну и, наконец, второй прибалтийский фронт им командовал генерал армии Маркиан Михайлович Попов, а начальником штаба этого фронта был генерал-лейтенант Лев Михайлович Сандалов. Кроме того, в состав этого фронта входили... 6 и 10 гвардейские армии и 22-я общевойсковая армия, которыми, соответственно, командовали генералы Иван Михайлович Чистяков, Михаил Михайлович Казаков и Василий Александрович Юшкевич. Кроме того, в состав этого фронта входила и 15-я воздушная армия, которой командовал генерал-полковник Николай Федорович Науменко. Значит, этот фронт держал оборону по линии озера Ильмень-Невель. Ну, в соответствии с планом проведения военной кампании на первую половину 1944 года войска всех вот этих трех фронтов провели несколько крупных наступательных операций против группы армии «Север», которую тогда вместо генерала-фельдмаршала Георга фон Кюхлера возглавил генерал-полковник Вальтер Модель. В январе-марте 1944 года войска Ленинградского, Волховского и второго Прибалтийского фронтов приняли самое активное участие в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, в рамках которой были проведены несколько локальных фронтовых наступательных операций, в том числе Красносельско-Ропшинская, Петерговско-Стрельнинская, Любанская и Новгородско-Лужская. В ходе вот этих наступательных операций советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда. Это событие произошло 27 января 1944 года и освободили многие древнерусские города, в том числе Новгород, Старую Русу, Лугу и Гдов. Однако надо сказать, что генерал-полковник Вальтер Модель сумел предотвратить беспорядочное отступление вверенных ему войск, полномерный отход занимаемых ими позиций и к началу марта 1944 года окончательно смог остановить наступление советских войск под Нарвой и Псковом сорвав, по сути дела, планы советского командования по глубокому прорыву при Прибалтике. Надо сказать, что Адольф Гитлер довольно высоко оценил этот успех своего подчиненного и присвоил Вальтеру Модулю звание фельдмаршала. Однако тут же назначил его командующим группой армий «Юг», которая в начале апреля 1944 года была переименована в группу армий «Юг». Северная Украина. К началу марта 1944 года войска трех советских фронтов закрепились по рубежу Нарва-Чудское озеро-Псков-Остров-Новоржев-Идрица и начали подготовку к боям за Псковско-Островский укрепрайон, где были сосредоточены основные группы армий Север, которую теперь возглавил генерал полковник Георг Линдема. 15 марта 1944 года в связи с решением Волховским фронтом всех оперативно-стратегических задач ставка Верховного Главнокомандования издала приказ о его упразднении и передаче его частей и соединения в оперативное управление Ленинградскому и второму Прибалтийскому фронтам, а бывший командующий этим фронтом генерал армии Кирилл Афанасьевич мирецков был назначен командующим Карельским фронтом, которому теперь предстояло вести боевые действия на территории Карелии и Мурманской области. Теперь я хотел бы немного остановиться на боевых действиях э, советских войск на западном стратегическом направлении. Значит, к началу 1944 года на западном стратегическом направлении были сосредоточены ударные группировки трех советских фронтов, которым предстояло сыграть решающую роль на центральном участке Советско-Германского фронта, где находилась наиболее мощная группа армий «Центр», которую возглавлял фельдмаршал Эрнст Буш. В состав этой группы по-прежнему входили 2-я, 4-я и 9-я полевые армии вермахта, а также 3-я танковая армия, которыми, соответственно, командовали генералы Вальтер Вайс, Георг Хейнрице, Йозеф Харпе и Георг Рейнгард. Значит, как я уже сказал, вот этой группы армии Центр э, значит, противостояли э, войска трех советских фронтов. Значит, во-первых, это Первый Прибалтийский фронт, командующий генерал армии Иван Христофорович, Баграмян, начальник штаба фронта, генерал-лейтенант Владимир Васильевич Курасов. Значит, в состав этого фронта входили 4-я ударная, 11 я гвардейская, 39 я и 43-я общевойсковые и третья воздушная армия, которыми, соответственно, командовали генералы Кузьма, Никитиевич Галицкий, Петр Федорович Малышев, Николай Ирастович Бержарин, Константин Дмитриевич Голубев и Николай Федорович Попивин. Значит, второй фронт, это Западный фронт, им тогда командовал генерал армии Василий Данилович Соколовский, а начальником штаба был генерал-лейтенант Алексей Петрович Покровский. Значит, в состав этого фронта входили... 5 10 31-е, 33 и 49-е общевойсковые армии и 1 воздушная армия, которые, соответственно, возглавляли генералы Николай Иванович Крылов, Василий Сергеевич Попов, Владимир Александрович Глоздовский, Василий Николаевич Гордов, Иван Тихонович Гришин и Михаил Михайлович Громов. Ну и, наконец, состав Белорусского фронта которым командовал генерал армии Константин Константинович Аркасовский, а начальником штаба этого фронта был генерал-полковник Михаил Сергеевич Малинин, входили войска 3-й, 48-й, 50-й, 61-й, 63-й и 65-й общевойсковых армий, а также 16-й воздушной армии, которыми, соответственно, командовали генералы Александр Васильевич Горбатов, Петр Логинович Романенко Иван Васильевич Болдин, Павел Александрович Белов, Василий Яковлевич Колпакче, Павел Иванович Батов и Сергей Игнатьевич Руденко. Главные события на центральном участке Советско-Германского фронта зимой и весной 1944 года развернулись на Витебском, Оршанском и Бобруйском направлениях. В частности, зимой 1944 года войска 1-го Прибалтийского и Западного фронтов В ходе двух наступательных операций, это Витебской, это январь-февраль 1944 и очередной Оршанской, это февраль-март 1944 года, наступательных операций, к сожалению, так и не смогли решить ряд поставленных задач. И по приказу ставки ВГК в начале апреля 1944 года вынуждены были перейти к обороне по всей линии фронта. Причем, надо сказать, что комиссия Государственного комитета обороны под председательством Георгия Максимилиановича Маленкова, которая прибыла на фронт по поручению Иосиф Виссарионовича Сталина, ответственным за провал всех этих операций, возложила на генерала армии Василия Даниловича Соколовского, который был смещен со своего поста и назначен с понижением начальником штаба Первого Украинского фронта значительно более успешно развивалась ситуация на Бобруйском направлении, где войска Белорусского фронта под командованием генерала армии Константина Константиновича Котловского в ходе Мозарской, Рогачевской, Жлобинской и Полеской наступательных операций, которые проводились в январе-апреле 1944 года, нанесли значительный урон войскам 2 и 9-й полевых армий вермахта и освободили юго-восточные районы Белоруссии и Полесья. Между тем, надо сказать, что в середине февраля 1944 год Белорусский фронт был переименован в Первый Белорусский фронт, а в конце апреля на базе Западного фронта Ставка Верховного Главнокомандования создала Второй и Третий Белорусские фронты, которые, соответственно, возглавили генерал-полковник Иван Ефимович Петров, и генерал-полковник Иван Данилович Черняховский. Теперь дальше, давайте немножко посмотрим, как развивались события на Советско-Германском фронте на юго-западном стратегическом направлении. Значит, надо сказать, что еще в конце 1943 года, после детального обсуждения планов предстоящей зимне весенней военной кампании на 1944 год, Руководство Ставки ВГК и Генерального штаба рабоче крестьянской Красной Армии приняло решение провести на правобережной Украине и в Крыму сразу несколько связанных единым стратегическим планом наступательных операций. Причем реализация этого плана была возложена сразу на четыре украинских фронта, то есть первый, второй, третий и четвертый украинские фронта, которые, соответственно, возглавляли генералы армии Николай Федорович Ватутин, Иван Степанович Конев, Родион Яковлевич Малиновский и Федор Иванович Толбухин. Значит, советским войскам на южном и юго-западном стратегических направлениях по-прежнему противостояли две группы армий. Это группа армий Юг и группа армии А, которыми продолжали командовать фельдмаршалы Эрих фон Манштейн и Эвальд фон Клейст. В состав этих фронтовых группировок противников входили, соответственно, 6-я, 8 и 17 полевые армии, которыми командовали генералы Георг Холлетт, Отто Вёллер и Эрст Геннике, а также 1 и 4 танковые армии, которыми, соответственно, командовали Эрих Маккензин и Эрих Раус. Общая численность германских войск на этом участке Советско-Германского фронта превышала 100 пехотных, моторизованных и танковых дивизий. Значит, надо сказать, что операция по освобождению правобережной Украины, которую в советской исторической науке традиционно называли десятью сталинскими ударами, началась в самом конце 1943 года наступлением войск Первого Украинского фронта. Значит, в декабре 1943, в январе 1944 годов, войска Первого Украинского фронта провели знаменитую Житомирско-Бердичевскую наступательную операцию которые особо отличились части и соединения 1-й гвардейской, 18-й, 38-й и 60-й общевойсковых, а также 1-й танковой армии, которыми, соответственно, командовали генералы Андрей Антонович Гречка, Константин Николаевич Леселидзе, Кирилл Семенович Москаленко, Иван Данилович Черняховский и Михаил Ефимович Кутуков. Затем в январе 1944 года войска 2 -го Украинского фронта провели Кировоградскую наступательную операцию, в которой приняли участие части и соединения 4-й, 5-й и 7-й гвардейских армий, а также 52-й и 53-й общевойсковых армий генералов Ивана Васильевича Галанина, Алексея Семеновича Жадова, Михаила Степановича Шумилова, Константина Аполлоновича Каратеева и Георгия Федоровича Тарасова. Значит, после завершения этих наступательных операций западнее Днепра в районе корсун шевченковский в окружение попали более 20 э, дивизий 8-й полевой и 1-й танковой армии вермахта. В связи с этим обстоятельством Ставка ВГК приказала временно прекратить дальнейшее продвижение войск и уничтожить окруженную группировку противника в этом районе. В январе-феврале 1944 года войска 1 -го и 2 Украинского фронтов провели знаменитую Корсунь-Шевченковскую наступательную операцию, в ходе которой особо отличились войска 27-й, 40-й и 53-й общевойсковых, а также войска 5-й и 6-й гвардейских танковых армий, генералов Сергея Григорьевича Трофименко, Филиппа Федосеевича Жмаченко, Ивана Васильевича Галанина, Павла Александровича Ротмистрова и Алексея Григорьевича Кравченко. Причем в ходе этой операции, которая проводилась в крайне тяжелых метеоусловиях в окружении, так называемой малость попали два армейских корпуса во главе с генералом артиллерии Вальтером Штеммерманом. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн предпринял две попытки деблокировать свои окруженные части, однако они закончились без результата. Большая часть противника была взята в плен, а около 20 тысяч солдат и офицеров Вермахта, в том числе сам генерал Вальтер Штеммерман, погибли при попытке прорыва внешнего кольца окружения. Одновременно с этим войска Первого украинского фронта силами Первой гвардейской и 60-й общей войсковой армии генералов Андрея Антоновича Гречка и Ивана Даниловича Черниховского провели ровенско луцкую наступательную операцию, а войска третьего и четвертого украинских фронтов В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции разгромили передовые части 6-й полевой армии вермахта и вышли на левый берег реки Ингулец. В этих сражениях и боях особо отличились части соединения 3-й и 8-й гвардейских, 5-й ударной и 46-й войсковой армии, которыми, соответственно, командовали генералы Дмитрий Данилович Лилюшенко, Василий Иванович Чуйков, Василий Дмитриевич Светаев и... Василий Васильевич Глаголев. Однако надо сказать, что радость одержанных побед вскоре омрачилась одним очень трагическим событием. 29 февраля 1944 года в районе города Ровно в перестрелке с бандеровцами получил смертельное ранение командующий Первым Украинским фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин, который через полтора месяца скончался от заражения крови на киевской квартире первого секретаря ЦК Компартии Украины Никиты Хрущева. В этой ситуации по указанию ставки ВГК командование фронтом принял на себя заместитель Верховного Главного Командующего, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Значит, в марте-апреле 1944 года войска 1 -го и 2 украинских фронтов провели проскурово-черновицкую наступательную операцию в ходе которой освободили Винницкую, Черновицкую и Тернопольскую области Украинской ССР и вышли на государственную границу с Румынией. В этих тяжелейших наступательных боях особое мужество и героизм проявили бойцы и командиры 38-й, 40-й, 60-й общевойсковых и 1-й и 4-й танковых армий, которыми руководили генералы Кирилл Семенович Москаленко, Филипп Феодосевич Жмаченко, Иван Данилович Черниховский. Михаил Ефимович Катуков и Дмитрий Данилович Релюшенко. Затем в марте-апреле 1944 года войска Второго Украинского фронта силами шести общевойсковых и двух танковых армий провели знаменитую Уманско-Баташанскую наступательную операцию, в результате которой освободили многие города Украины, Молдавии и вступили на территорию Румынии. В ходе этой операции, завершившейся полным разгромом, 8 полевой армии «Вермахта» вновь отличились войска 4-й, 5-й, 7-й гвардейских и 6-й танковой армии, которыми командовали генералы Иван Васильевич Галанин, Алексей Семенович Жадов, Михаил Степанович Шумилов и Алексей Григорьевич Кравченко. В марте 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Березнеговато-Снегиревской наступательной операции окружили крупную группировку противника в районе Снегиревки – а затем, освободив Херсон, вышли на Южный Буг. После небольшой передычки в апреле 1944 года войска 3-го Украинского фронта провели Одесскую наступательную операцию, в ходе которой части соединения 8-й гвардейской, 37-й, 46-й и 57-й общевойсковых армий генералов Василия Ивановича Чуйкова, Михаила Николаевича Шарохина, Василия Васильевича Глаголева и Николая Александровича Гадена освободили Николаев, Ачаков, Одессу, Террасполь, Дубасары, Бендеры и вышли на левый берег Днестра. Надо сказать, что успехи советских войск в правоубережной Украине были столь впечатляющими, что 31 марта 1944 года Адольф Гитлер сместил фельдмаршалов Эриха фон Манштейна и Эвальда фон Клейста со своих постов и назначил новых командующих группами армии Юг и А, фельдмаршалов Вальтера Модели и генерал-полковника Шернера. Ну и наконец, в апреле-май 1944 года войска 4-го Украинского фронта, в частности, это 2-я гвардейская армия генерала Георгия Захарова и 51-я общевойсковая армия генерала Якова Григорьевича Крейзера, при взаимодействии с войсками отдельной приморской армии генерала армии Андрея Ивановича Геременко и частями Черноморского флота адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского, успешно провели крымскую наступательную операцию, которая завершилась полным разгромом вражеских войск и освобождением Севастополя. Таким образом, в ходе 10 сталинских ударов к лету 1944 года советские войска, разгромив крупные силы противника, практически полностью освободили территорию Советской Украины, за исключением двух самых западных областей – и перенесли активные боевые действия на территории собредельных государств. В связи с этим важным обстоятельством, в начале мая 1944 года по решению Политбюро ЦК в аппарате ЦК ВКПБ было проведено расширенное заседание, на котором помимо членов и кандидатов члена Политбюро ЦК, то есть Иосиф Виссарионович Сталина, вячеслав Михайловича Молотова, Климент Ефремовича Ворошилова, Андрей Александровича Жданова, Георгий Максимилиановича Маленкова, Анастас Иванович Микояна, Никита Сергеевич Хрущева и Александр Сергеевич Чербакова присутствовали члены военных советов всех 11 фронтов, в частности генерала Николай Александрович Булганин, Лев Захарович Мехлис, Алексей Сергеевич Желтов, Константин Васильевич Коренюков, Иван Захарович Сусайков, Константин Федорович Телегин, Терентий Федорович Штыков и другие. Значит, основное место в работе этого совещания – заняли вопросы, посвященные проблемам насилия и мародерства, которые неизбежно могли возникнуть при выполнении советскими войсками высокой миссии освободителей Европы от фашистского ига. Поэтому всем членам военных советов фронтов были даны четкие установки о том, что они должны жестко пресекать подобные инциденты и усилить воспитательную работу в войсках. Ну и наконец, 16 мая 1944 года, в связи с победоносным завершением Крымской операции и упражнением 4-го украинского фронта, ставка Верховного Главнокомандования провела новые назначения в высшем руководстве фронтовыми группировками. Значит, маршал Советского Союза Иван Степанович Конев был назначен командующим Первым украинским фронтом, генерал армии Родион Яковлевич Малиновский возглавил Второй украинский фронт а генерал армии Федор Иванович Толбухин стал командующим Третьим Украинским фронтом. Ну и последнее, о чем бы я хотел поговорить в этой лекции, это о легендарной операции «Багратион», которая состоялась 23 июня 29 августа 1944 года. Успешное завершение стратегической наступательной операции на правобережной Украине дало возможность приступить к осуществлению стратегической наступательной операции по освобождению Советской Белоруссии, план который был разработан Генеральным штабом РКК еще в апреле 1944 года. 22 мая 1944 года на совещании вставки ВГК Иосиф Виссарионович Сталин утвердил план операции по освобождению Белоруссии, получивший кодовое название «Багратион». Значит, для проведения этой операции привлекались силы четырех советских фронтов. Это первого Прибалтийского фронта, командующий генерал армии Иван Христофорович Баграмян, первого Белорусского фронта, командующий генерал армии Константин Константинович Шаркасовский, второго Белорусского фронта, командующий генерал полковник Георгий Федорович Захаров и третьего Белорусского фронта, командующий генерал полковник Иван Данилович Черниховский. Общее оперативное руководство. Действиями всех фронтов в ходе операции «Багратион» возлагалось на двух представителей ставки Верховного Главного Командования, это маршал Советского Союза Георгия Константинович Жукова и Александра Михайловича Василевского. Значит, согласно плану операции войска 1 Прибалтийского и 3 Белорусского фронтов должны были разгромить Витебско-Аршанскую группировку противника. Войска 2 Белорусского фронта наносили главный удар против Могилевской группировки немцев, а войска 1 Белорусского фронта предстояло разбить Бобруйскую группировку противника. На этом участке Советско-Германского фронта советским войскам по-прежнему противостояла группа армий «Центр», в состав которой входили части и соединения 2-й, 4-й и 9-й полевых армий, а также 3-й танковой армии вермахта, которыми, соответственно, командовали генералы Вальтер Вайс, Курт Типельскирх, Николаус Форман и Георг фон Рейнгард. Общее руководство группы армий «Центр» было возложено на фельдмаршала Эрста фон Буша. Операция «Багратион» была проведена в два этапа. Значит, на первом этапе операции, это 23 июля 1944 года, советские войска с блеском выполнили все поставленные ставкой ВГК оперативные задачи. О чем идет речь? Ну, во-первых, войска 1 Прибалтийского и 3 Белорусского фронтов силами 6 и 11 гвардейских, 5-й, 31 39-й и 43-й общевойсковых, а также 1-й и 3-й воздушных армий провели знаменитую Витебско-Оршанскую наступательную операцию, в ходе которой, разгромив Третью танковую армию вермахта, вышли на рубеж Полоцк-Лепель-Березина. Войска 2 Белорусского фронта силами 33-й, 49-й и 50-й общевойсковых армий, а также 4-й воздушной армии, успешно провели Могилевскую наступательную операцию, в ходе которой, окружив войска 4-й полевой армии вермахта, освободили Могилев и форсировали Днепр. Войска 1 Белорусского фронта силами 3-й, 28-й, 48-й и 65-й общевойсковых Армия а также 16-й воздушной армии, провели Бобруйскую наступательную операцию, в ходе которой, разгромив 9-ю полевую армию вермахта, освободили Бобруйск и продвинулись вперед на 100 километров. Надо сказать, что продвижение советских войск в Белоруссии было настолько стремительным, что уже 28 июня 1944 года Адольф Гитлер сместил фельдмаршала Эрнста фон Буша со своего поста и назначил новым командующим группы армии центр генерал фельдмаршала вальтера Моделя. Однако это не изменило общей ситуации на фронте, поскольку именно тогда войска первого прибалтийского фронта успешно провели полоцкую наступательную операцию в результате которой овладели полоцким оборонительным узлом противника и вступили на территорию советской литвы. а войска первого второго и третьего белорусских фронтов с силами 16 общевойсковых, Двух танковых и четырех воздушных армий, семи танковых и кавалерийских корпусов провели Минскую наступательную операцию. Это 29 июня, 4 июля 1944 года, которая завершилась полным окружением Минской группировки противника и освобождением столицы советской Белоруссии. На втором этапе операции «Багратион», которая продолжалась 4 июля по 29 августа 1944 года, Советские войска провели еще несколько блестящих наступательных операций, которые закончились полным разгромом врага, его изгнанием с территории многострадальной Белоруссии и переносом боевых действий на территорию Советской Прибалтики и Польши. Значит, именно на этом этапе операции «Багратион» войска 33-й, 49-й и 50-й общевойсковых армий 2 и 3 Белорусских фронтов, которыми командовали генералы Семен Иванович Морозов, Иван Тихонович Гришин и Иван Васильевич Болдин, полностью уничтожили окруженную группировку противника Восточнее Минска. Далее, войска 3 Белорусского фронтов провели вильнюсскую наступательную операцию, в ходе которой, разгромив части и соединения 4-й полевой армии вермахта, освободили Вильнюс и сходу форсировали реку Неман. В этих боях особо отличились войска 5-й, 33-й и 39-й общевойсковых и 5-й гвардейской танковой армиями, которыми, соответственно, командовали генерал Николай Иванович Крылов, Семен Иванович Морозов, Иван Ильич Людников и Павел Александрович Ротмистров. Далее войска 2 Белорусского фронта силами 3-й, 49-й и 50-й общевойсковых армий генералов Александра Васильевича Горбатова Ивана Тихоновича Гришина и Ивана Васильевича Болдина провели Белостокскую наступательную операцию, в результате которой освободили Гродно и Белосток и вышли в восточные районы Польши и на границу с Восточной Пруссией. Войска первого Прибалтийского фронта нанесли крупное поражение противнику в ходе шауляйской наступательной операции, основную роль в которой сыграли войска 2 и 6 гвардейских и 43-й и 51-й общевойсковых армий генералов Прокофия Георгиевича Чинчибадзе, Ивана Михайловича Чистякова, Афанасия Павлампевича Белобородова и Якова Григорьевича Крейзера. В ходе этой операции войска фронта, освободив города Поневежес и Шауляй, вышли к Рижскому заливу и отрезали группу армии «Север» генерал-полковника Фридриха Шернера от Восточной Пруссии. Войска 2 Прибалтийского фронта силами 3-й и 4-й ударных 10-й гвардейской И 22-й общевойсковой армии генералов Василия Александровича Юшкевича, Петра Федоровича Малышева, Михаила Ивановича Кожакова и Георгия Петровича Короткова успешно провели Режицко-Двинскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены южные районы Псковской области, в частности города Апочка и Себеж и Литвы, в частности город Даугов-Пилс. Далее. Войска Первого Белорусского фронта провели Люблин-Брестскую наступательную операцию, в которой приняли участие части и соединения 8-й гвардейской, 28-й, 47-й, 48-й, 65-й и 69-й общевойсковых и 2 танковой армии генералов Василия Ивановича Чуйкова, Александра Александровича Лучинского, Николая Ивановича Гусева, Прокофия Логиновича Романенко, Павла Ивановича Батова, Василия Яковлевича Колпакча и... Алексея Ивановича Радзиевского. В ходе этой операции советские войска освободили южные районы Белоруссии, в частности города Пинский Брест и восточные районы Польши, в частности города Люблем, Демблем и Седлец, а также захватили на правом берегу Вислы несколько важных плацдармов в районе Мангушева и Пулавы, где начались тяжелые позиционные бои, продолжавшиеся до конца 1944 года. Надо сказать, что стремительное наступление войск Первого белорусского фронта к Варшаве серьезно встревожило польское эмигрантское правительство в Лондоне, которое опасалось потерять всякое влияние на развитие ситуации в стране. Именно поэтому так называемая армия краева генерала Буркомаровского, которая напрямую подчинялась лондонскому эмигрантскому правительству Станислава Миколайчика 1 августа 1944 года, подняла в Варшаве совершенно неподготовленное ни в политическом, ни в военно-техническом отношении антигерманское восстание, которое гитлеровцы буквально утопили в крови, уничтожив более 200 тысяч поляков. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, то, что в июле-августе 1944 года войска третьего Белорусского фронта силами 5 31 33 39-й общевойсковых и 11-й гвардейской армии, генералов Николая Ивановича Крылова, Василия Васильевича Глаголева, Семена Ивановича Морозова, Ивана Ильича Людикова и Кузьмы Никитича Галицкого провели Кауновскую наступательную операцию, в ходе которой освободили город Каунов и вышли к северным границам Восточной Пруссии. Победоносное завершение операции «Багратион» сыграло исключительно важную роль в дальнейшем развитии событий, на всем советско-германском фронте, предопределив полное поражение нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.